Он чуть было не принялся возражать, но вовремя сообразил, что она вынуждена скрылась под чужим именем, и во смятение возросло. Искоса он разглядывал ее. Лоб, глубизна глаз, линии носа, очертания скул, каждая четочка этого лица, которое он любил и бесчетное число раз воскрешал в памяти, были такими, какими он видел их раньше. Стоило прикрыть глаза... Как ему начинало казаться, что он перенесся в тот зал Лувра, где в первый и единственный раз держал Мадлен в объятиях? Однако прическу новый Мадлен нельзя было назвать элегантной. Рот выглядел увядшим, несмотря на кремы и помаду. Может быть, оно и к лучшему. Он больше не страшится ее. Он осмеливается прижимать ее к себе, чувствовать в ней жизнь. Несколько минут назад он убедился, что это живая женщина, и уже зол на себя за то, что желает ее, словно сквернил этим что-то глубокое и чистое. — До оккупации вы жили в Париже, не так ли? — Нет, в Лондоне. — Странно. — А живописью вы не занимаетесь? — Да нет, нисколько. — Правда, когда нечем заняться, я набрасываю рисунки, но дальше этого дела не идет. Вы никогда не были в Риме. Нет. Зачем вы пытаетесь меня обмануть? Она взглянула на него своими незабываемыми светлыми, будто пустыми глазами. Уверяю вас, я не обманываю. Сегодня утром вы видели меня в холле. Вы узнали меня, а теперь делаете вид». Она попыталась освободиться, но Флавьер прижал ее к себе, благословляя оркестр, игравший нескончаемую мелодию. — Простите меня, — сказал он. В конце концов, Мадлен на протяжении многих лет и не подозревала, что она Полина. Ничего удивительного и в том, что Рене еще не знает, что она Мадлен. Я совсем пьян, — подумал Флавьер. Он ревнив... — спросил он, кивая в сторону Альмурьяна. — О, нет, — с грустью промолвила она. — Черный рынок, верно? — Разумеется. А вы? — Я по другой части. — Адвокат. Он очень занят. — Да, он часто уходит. — Значит, днем с вами можно увидеться? — она не ответила. Он опустил руку чуть ниже, к талии, Мадлен. — Если я вам понадоблюсь, — сказал он, — мой номер семнадцатый. — Не забудете? — Нет. А теперь мне пора к нему. Альмрян курил сигарету и читал до — Похоже, он прекрасно обходится без вас, — заметил фольер. — До завтра. Он поклонился. Затем пересек холл, забыв, что так и не поужинал. В лифте он спросил служителя. — "Альмрян, он в каком номере? — В одиннадцатом, сье. А это дама, которая с ним. Как ее зовут? Ренес Уранж. это ее настоящее имя. Во всяком случае, так значит в ее паспорте. Плавер не любил делать подарки. Но тут вдруг почувствовал, что его тянет к расточительству. Господи! Да он отдал бы все на свете, лишь бы узнать. Перед сном он выпил несколько стаканчиков воды, но туман в голове так и не рассеялся. Он вынужден был сознаться себе, что снова боится. — Неважно, что он пьян. Он прекрасно отдает себе отчет, что она должна была его узнать. Или она потеряла память, или разыгрывает комедию, или же она не модля. На завтра, проснувшись, он после недолгих размышлений заключил, подтронивая над собой, что ему сам на время ехать к врачу, в Ниццу. Вспомнив, какую чепуху он городил вчера, он покраснел. К тому же в Марселе ему больше нечего делать, здоровье превыше всего. И к черту эту девку, похожую на Мадлен. Тем не менее, подкараулив уход аль он подошел к двери с табличкой «одиннадцать». Постучался негромко, как свой. — Кто там? — Флавьер. Она открыла. Она была не одета. Глаза у нее покраснели, веки набрякли. Что случилось, Руна? Она заплакала. Флавьер запер за собой в дверь. Ну-ну, малышка, объясните-ка мне. Альмариан хочет меня бросить, всхлипывая, проговорила она. Флавьер бесцеремонно разглядывал ее. Это, конечно. Мадлен. Мадлен, который изменял ему с Альмарианом, а может быть и с другими. Его руки в карманах сжались в кулаки, и улыбка вышла кривой. Был бы за убиваться? сказал он, стараясь, чтобы это прозвучало шутливо. Пусть катится, разве рядом нет меня? Слезы полились из глаз Рене с удвоенной силой. Нет! вскричала она, нет! Только не вы! «Почему же?» — спросил он, склоняясь к ней. Господин директор, имею честь сообщить вам, что указанная сумма переведена на ваш счет в Марсель. Изъять этой сумма лишь незначительно затрагивает основной капитал. Тем не менее, я считаю своим долгом обратить ваше внимание на нежелательно частое повторение подобной операции, которую создал бы для компании определенные неудобства. «Надеюсь, что состояние вашего здоровья перестало вас беспокоить, и вскоре мы будем иметь удовольствие узнать о вашем приезде. Здесь все в порядке, состояние дел вполне удовлетворительно. Примите, господин директор, мое уверение в свершеннейшем к вам почтении. Же Трабуль!» Лавьер в ярости изорвал письмо. Любая мелочь выводила его из себя, особенно теперь.